— Да, — отвечала нарцисса. Она действительно стояла рядом с Хоросом в неподвижной, напряженно застывшей толпе фермеров. Смотрела, как раздувается и натягивает канат и шар. Смотрела на Джона Сартериса, выленившей фланелевой рубашки и вельветовых брюках, на балаганчика который объяснял ему устройство вытяжного троса и парашюта. Стояла, не успевая ловить ртом воздух, который с бешеной скоростью вырывался из легких. Смотрела, как шар взмывает в небо вместе с Джоном. Он сидел на хрупкой трапеции, болтавшейся внизу. Смотрела, как шар и люди, и все кругом медленно опрокидывается. А потом вдруг обнаружила, что, уцепившись за Хороса, стоит под прикрытием какого-то фургона и пытается отдышаться. Джон опустился на заросли шиповника милях в трех от города, отцепил парашют, вышел на дорогу и остановил проезжавшего мимо негра. Когда до города оставалось не больше мили, он увидел старого Байерда, который бешено несся навстречу в коляске. И пока они стояли бок о бок посреди дороги, старый Байерд, сидя в своей коляске, изливал накопившуюся ярость. Между тем, как на повозке сидел его внук в изодерной одежде, и на его исцарапанном лице застыло выражение человека, которому довелось испытать нечто столь невородимо прекрасное, что расставание с этой на миг воплощенной мечтой воспринималось как очищение, а вовсе не как утрата. На завтра, проходя по улице, нарцисса встретила Джона, который с бешеной стремительностью отличавший обоих братьев выбежал из какой-то лавки, отскочил в сторону, чтобы не сбить ее с ног, и выпалил «Ах, изви, эхэло!» Лицо его, заклеенное крест-накрест пластырем, было озорным, веселым и дерзким. На мгновение она подняла на него широко открытые отчаянные глаза, потом прижала ладонь к губам и быстро, почти бегом, пошла прочь. Потом он уехал вместе с братом, и война отбросила их, словно двух беспокойных псов, запертых в отдаленной конуре. Мисс Женя рассказывала я о них, о скучных, продиктованных чувством долга письмах, которые они изредка посылали домой. А потом он погиб, где-то далеко за морем, и не было тела, чтобы возвратить его земле. И оттого ей казалось, что он все еще смеется над этим словом, как смеялся прежде над прочими звуками, означающими покой. Смеется, не дождавшись пока время, и весь его реквизит не внушат ему, что итог человеческой мудрости вознестись в мечтах так высоко, чтобы в поисках мечты не утратить и самую мечту. Тетушка Селли мерно качалась в качалке. Не все ли равно, который из двух это был? Они оба друг друга стоят. Впрочем, они не виноваты, что их так дурно воспитали, испортили в конец и того и другого. Люси Сарторис до самой своей смерти никому не позволяла делать им замечания. «Будь это мои дети!» Она все качалась и качалась. Я бы из них эту дурь выбила. Нечего сказать. Вырастила парочку диких индейцев. Эти Сарторисы воображают, что лучше их на свете никого нет. Даже Люси Крэнстон, которая была из такой семьи, каких во всем штате не сыщешь. И та считала, что само божественное провидение удостоило ее чести стать женой одного Сарториса и матерью еще двоих. А все их гордыня, ложная гордыня. Она мерно качалась в качалке. Под рукой нарциссы с ленивым нахальством мурлыкал кот». Это их сам Бог наказал, отняв у них Джона, а не его брата. Джон, по крайней мере, раскланивался, встречая на улице даму, а этот, она мерно качалась, шлепая в такт ногами по полу. Смотри, держись от него подальше, он убьет тебя, как свою бедняжку жену. — Дайте мне сначала получить благословение церкви, тетя Селли, — сказал нарцисса. Под глинцевитой шкурой кота, которую она гладила, внезапно узлами вздулись тугие, словно проволока, мышцы. И он, растянувшись, как резинка, вырвался из-под ее руки и с молниеносной быстротой, пролетев по веранде, скрылся из виду. «Ой!» — вскричала нарцисса. Она стремительно обернулась, схватила палку тетушки Селли и выскочила из комнаты. «Это еще что такое?» — вскрикнула тетушка Селли. «Дай мне сюда мою палку!» Она еще немного посидела, глядя на дверь и прислушиваясь к быстрому топту каблуков нарциссы, которые донесся сначала из холла, а потом с веранды. Затем встала, выснулась в окно и крикнула «Дай сюда мою палку!» Нарцисса сбежала по ступенькам в сад. Посреди клумбы с каннами, припав к земле и вертя во все стороны головой желтыми немигающими глазами, притаился кот. Нарцисса кинулась к нему, размахивая палкой. «Положи сейчас же! Брось!» — кричала она. Желтые глаза сверкнули в ее сторону, а потом кот опустил голову и длинным грациозным прыжком рванулся прочь, унося в зубах пойманную птицу. «Ах ты, гадина несчастная! Ах ты, Сарторис!» — крикнул Нарцисса, запустив палкой в полосатую молнию, которая, сверкнув напоследок, скрылась за углом дома. «Сию минуту подними и подай мне палку!» — кричала в окно тетушка Селли.